пусть даже его и нельзя никому отправить по почте. Сразу ей стало совершенно понятно, что она уже неоднократно видела листовки с человеком, собакой, в подземном переходе, на кассе детского мира, на разбитой, как корыто, двери собственного подъезда, где листовка хозяйственно залепляла главную вмятину и потому сама по себе не сразу бросалась в глаза, А также на многом другом. При мысли, что добрые лица человека-директора, будучи наклеены на многие предметы, назначение которых Нине Александровне было не понять, все-таки делают это непонятное обиходным и достаточно простым. Нина Александровна ощутила благодарное тепло. Теперь она освоилась настолько, что позволила себе присесть за один из пластиковых с высасываемой ветром лужей пролитого кофе уличных столиков и, сделав заказ подскочившему подростку неопределенного пола, получила на тарелочке неукусываемый размером с мячик американский бутерброд. Разбирая бутерброд на смокшие, взаимно прокрашенные части, поглядывая на бегущих в разных направлениях людей, которым тщетно сигналила вспышками света бурно летящие листва, Нина Александровна чувствовала, что может ко всему относиться совершенно спокойно. И на обратном пути лицо человека-директора мелькало и вело, как луна в чещебе, пока не довело умиротворенную Нину Александровну до самого подъезда, где напоследок улыбнулась одними глянцевыми глазами поверх какой-то новой кривонаклеенной бумажки, крупно сообщавшей о большом наборе платных агитаторов по какому-то адресу. Для Марины этот день выдался настолько перегруженным, что она не выкрыла минутки, чтобы позвонить домой и выяснить, приходила ли клумба и приносила ли деньги. Сидя в предвыборном штабе, в промозглом, с какими-то заляпанными досками в углу полуподвальном помещении, нанятом засущие гроши, она записывала в оцирелую тетрадку многочисленных граждан, явившихся сюда по объявлениям, которыми неделю назад весь имевшийся в распоряжении Шишкова личный состав сплошь облепил голосующую территорию. Избирательный участок номер 18, где проводились до выборы в областную думу предыдущего депутата, финансово обрусевшего кавказца, расстреляли в новенькой коробке его загородной виллы, не представлял собой ничего хорошего. То была пологая, Нездорово оплывшая местность, как бы щека большого юго-западного района, уходившая от центра к индустриальным болотам, где горизонт словно истлевал от испарений, и земная ткань казалась дырявой, скатавшейся в пуховые очески. Шарикоподшипниковый завод и серые девятиэтажки этого завода, от порядка нумерации которых любой нормальный человек просто сошел бы с ума. Хрущевки, хрущевки, хрущевки, две плохо связанные падающими заборами улицы частного сектора